Глава 27. а л и н а День выступления. Утро. Вчера вечером, выходя из репетиционного зала, я заметила свет в дальнем конце коридора. В зале Вагановой кто-то был. Я шла туда, и каждый шаг отстукивало удары сердца. Свет лился из приоткрытой двери. Мне хотелось идти быстрее, хотелось б е ж а т ь туда, но мне мешал ветер. Не просто сквозняк, который вечно гуляет по коридорам академии, ветер, настоящий ураган, плотный, тяжелый, как сплошное полотно. Он охватил меня, увлекая обратно вглубь коридора. Я сопротивлялась, но пересилить его не могла. Вдруг тень скользнула из ярко освещенного зала в темноту и исчезла в глубине коридора. Легкое шуршание пачки, то п о т пуантов по паркету. Ветер стих. Я подошла к залу и заглянула внутрь. Никого. Кто это был? Женя? А может, Карина? Что, если она давно уже танцует? Что, если врет про то, что она в Германии? в ы й д я на лестницу. Я замерла на верхней ступени. Снова шепот. Где-то высоко под потолком. Тихий, приглушенный шепот. Или это сквозняк колышет портьеры. Взгляд упал на портреты. Бледные лица, глаза устремленные в вечность. Я хочу знать вашу тайну. Я воплощение. Вы ведь видите меня? Скажите мне. Та, что была здесь только что, это она? Призрачная балерина? Да, да, это она. Я не сомневаюсь. Ее появление сегодня хороший знак. Завтра мой день, мой спектакль, моя партия. Ты пришла пожелать мне удачи? Крикнула я в темноту лестница. Удач, удач, удач. Гулкое эхо улетело под своды. Вернувшись домой, я увидела длинное черное платье. о д е т о е на вешалку, оно покачивалось на перекладине между сервантом и дверным к о с я к о м Этот траурный наряд она приготовила на сегодняшний вечер. Его и один из своих облезлых париков. Дверь в комнате старухи скрипнула в тот самый момент, когда я положила контрамарку на липкую клеенку кухонного стола. Место жертвы рядом с воплощением. Завтра она должна быть в зале. Шаркающие шаги вдруг оборвались, замерев в глубине коридора. Слушая ее х р и п л о е со свистом д ы х а н и е я понимала, она не выйдет ко мне. Мы увидимся завтра на премьере. Ночью я снова танцевала. Не могла уснуть, партия не шла из головы. Что-то внутри меня повторяло раз за разом: продолжай, продолжай. Сегодня ты должна танцевать, должна, должна, должна. Даже когда от внезапной судороги подкосились ноги, я схватила иглу с трюмо и ткнула в мышцу с яростью, какой не ожидала от самой себя. Но боли не было. Уже спустя пару минут я танцевала снова. Все внутри меня отдавалось танцу. каждая мышца и каждый нерв. Я танцевала сольную вариацию из Паддаджеймса и Сильфиды и чувствовала ее рядом, тень невидимого, призрачная балерина. Снова была здесь, танцевала вместе со мной. Музыки не было, но она звучала у меня внутри, и она тоже слышала ее. Наш танец был прекрасен, идеален до мелочей. Не было ни боли, ни скованности мышц. Это обо мне шептались к о р с а в и н а с Павловой. Обо мне. А призрачная балерина всегда знала, что так и будет. Почему ты с о в р а л а мне о матери? Если бы не та ложь, возможно, я никогда не усомнилась бы и в том, что ты сказала обо мне, про то, что я воплощение. Зачем ты обрекла меня на годы сомнений, когда я считала себя ничтожеством? т а н ц у я Она смотрит на меня. и Ее губы едва заметно ш е в е л я т с я Но я не могу разобрать слов. Что? Что ты говоришь? Я не слышу. Молчание. И снова беззвучное шевеление губ. Она знает ответ на вопрос, который мучает меня. Что я должна сделать, чтобы танцевать завтра? Что? м о ю роль отдали п я т и с о ц с к о й и она легла спать этой ночью с уверенностью, что будет Сильфидой. Что мне делать? Как получить то, что должно принадлежать мне? Она беззвучно шепчет мне в ответ, но я не умею читать по губам. Да скажи же ты нормально! Если знаешь, что делать, скажи сейчас! Неестественная тень, разрастаясь от пола, тянется к потолку. Оттуда доносятся шорох, следом слышатся какие-то визги. Снова кошки напоролись на стекловату, бедные животные, и почему никак не закроют чердак? Тень медленно скользит по потолку, потолок, чердак, стекловата. И почему ты раньше мне не сказала? Я делаю изящный пируэт и, остановившись, улыбаюсь ей впервые с тех пор, как снова встретила. Стоило ждать, если призрачная балерина вернулась, чтобы открыть мне мой путь, путь на сцену. Я проснулась после десяти. В комнате старухи было тихо. В театре уже начались репетиции. С утра прогон у солистов, и я не нужна. По крайней мере, они меня не ждут и не ищут. Я приду вовремя, аккурат к репетиции под танцовки, чтобы не вызывать подозрений. Но сейчас у меня еще есть дела. Я поднимаюсь по лестнице на чердак. Здесь все еще темно, хотя уже утро. Так и есть. Двери не заперта. Я вхожу и озираюсь по сторонам. На грязном полу лежит труп. Дохлая кошка с разодранной до мяса кожей. Она разорвала собственное тело когтями, пытаясь избавиться от невыносимого зуда, причиняемого стекловатой. Здесь тепло и сыро. На д трупом кружат мухи. Под моими ногами хрустит стекловата. За шиворот падает ледяная капля, заставляя поежиться. Брикеты стекловаты валяются повсюду. Я нахожу вскрытый. Надеваю перчатки и достаю плотный полиэтиленовый пакет. Мне нужно немного, совсем чуть-чуть, но я набираю побольше. Мало ли что. Она догадливая, призрачная балерина. Хорошо, что она снова со мной. Я не боюсь того, что мне предстоит сделать. Я воплощение, но они хотят отнять у меня мою суть. Они отдали главную партию другой обычной танцовщице. к о т о р а я ее н е д о с т о й н а не рядом со мной она недостойна ее рядом со мной призрачная балерина знает это я не слышу ее голос но знаю что она хочет мне сказать не бойся ты должна это сделать от этого зависит вся твоя жизнь увидят ли тебя узнают ли кто ты все решится сегодня Ты слишком долго ждала, слишком долго была в тени. Теперь они должны узнать. Сделай это, забери то, что принадлежит тебе. Спускаясь в квартиру, я крепко сжимаю в руках пакет. Я никому не отдам свое будущее. Не стану безликой тенью, когда танцуют воплощения. Зал не дышит. Как они могут ставить меня на задворки? Как могут унижать воплощение до роли фона для какой-то там выскочки? Кто вы все такие, обычные люди? Откуда вам знать, где искусство спрятало свой бриллиант? Вы близоруки. Вы не видите дальше собственного носа. Та, что лучше всех машет ногами в классе, для вас достойна главной партии. Вам никогда не постичь з а м ы с л а искусства. Оно несоизмеримо выше. Пуанты той погибшей в блокаду девушки я ношу теперь не снимая. В них буду танцевать сегодня, невероятно. Но они как новые до сих пор. Сколько я не танцевала в них, сколько не прыгала, сколько не била носком, а шершавый паркет абсолютно идеальное, нежно розовые с чистейшими атласными лентами, п у а т ы в о п л о щ е н и е Над ними ни в л а с т н о ни время, ни сама убийственная сила танца. Даже подрезанная стелька не почернела и не погнулась. Я примеряю их сегодня, как в первый раз, и знаю, они сядут идеально, как будто сделаны только для меня. История Агаты Азоевой научила меня: воплощение может сгинуть б е с с л а в н о так и не станцевав свой танец. Зависть и злоба людей — вот силы, противостоящие силе самого искусства. Оно не прощает тех. Кто вторгся в его с в я т а и святых? Но что значит мучение виновных, если они погубили воплощение? Она ведь просто исчезла, так никогда и не стала тем, кем ей суждено было быть. Она не боролась. Она забыла, что искусство живет только ею, только в ее танце. Она не должна была сдаваться, но сдалась. А я буду бороться и ни за что не отдам того, ради чего появилась на свет. Любой из тех, кто попытается помешать мне, бросит вызов самому искусству. Но я не буду дожидаться возмездия, которое их настигнет. Сегодня тот самый день, когда я отомщу им сама. Все вы слепы, но ваши глаза откроются с первыми актами балета, в котором я буду танцевать главную роль. Я прячу пакет со стекловатой в сумку вместе с пуантами и купальником. Пора. Нельзя заставлять их ждать. Наконец настанет этот вечер, уже совсем скоро, скоро.